Часть вторая В те незапамятные годы был Петербург еще грозней, Хоть ни тяжели, ни сирей. Под крепостью катила воды необозримая Нева, Штык светел, плакали куранты, И те же барыни и франты летели здесь на острова — И так же кон чуть слышным смехом коню навстречу отвечал, И черный У, смешаясь с смехом, глаза и губы щекотал. «Я помню, так и я бывала, летал с тобой, забыв весь свет, Но, право, проку в этом нет, мой друг, и счастья в этом мало».